Глава 15. «Вчера, когда я вышел из конторы, я встретил твою подружку Каролину. Пригласил ее в бар и угостил коктейлем. Она довольно живая особа, правда?» Он часто употреблял эпитеты, которые мне казались старомодными. Ругает своего муженька, на чем свет стоит. «Как ты думаешь, долго она это выдержит?» Я сказала, что не знаю. Каролина всегда отвечала с удивительным терпением и, вернее, умела смотреть на свои неприятности со стороны, как на нечто любопытное, однако не имеющее к ней никакого отношения. Почувствовав легкий укол ревности, я спросила, как она ему понравилась. — Не в моем вкусе, — сказал Нэт. — Слишком любит и удовольствия. Я подумала, как бы обрадовалась Каролина, услышав это. Больше всего ей хотелось производить такое впечатление, хотя удовольствия в ее жизни было не так уж много, а будущее не сулило ничего хорошего. — С ней не скучно, — продолжал Нэт. — Но в ней нет настоящей глубины. Тебя она считает совершенством. Кстати, спрашивала, не хочешь ли ты получить в качестве свадебного подарка электрический чайник. Было начало сентября. Похоже было, что в конце месяца состоится наша свадьба. Ну и осуществили бы наши первоначальные намерения и обвенчались бы раньше, если бы нет не утверждал, что надо подождать, пока наладятся дела в конторе. Я облюбовала квартирку на авеню Мэншилл к северу от парка Клэппенкоммон. Я была рада, что мне не надо расставаться с местами, где прошло мое детство и юность. Эмили дала объявление о продаже дома, и каждое утро за завтраком проливал слезы. Все уходит, ничего не остается. Было решено, что Эмили не будет жить с нами. Мысль об этом беспокоила и мучила меня. Нед, вначале сам предложивший ей это и демонстративно включавший ее во все наши планы, вдруг изменил свое решение и без обиняков сказал ей, что молодым супругам лучше жить отдельно. Он подыскал ей однокомнатную квартирку с кухней и ванной в этом же доме. «Вы сможете видеться с Кристиной каждый день, тетя Эмили, и у вас не будет оснований для глупых разговоров об одиночестве». Нет часто бывал довольно резок, но это объяснялось не столько черствостью сердца, сколько неумением деликатно выражать свои мысли. Какими бы ни были его недостатки, его нельзя было назвать лесомером. Он объявил ей о своем решении как-то за ужином, когда в гостях у нас были миссис Скелтон и Нелли Ормерот. Застигнутая врасплох, Эмили густо покраснела и так сильно дернула свою цепочку из металлических брелоков и бирюзы, что она врезалась ей в шею и оставила красный след. Она ничего не сказала. Миссис Скелтон подлила лимонного сока в свой стакан с несколькими каплями джина, Когда в гостях у нас бывали родные Неда, Эмили с непонятным упорством ставила на стол не более четверти бутылки джина. В перерывах между едой миссис Скелтон курила, предусмотрительно пододвинув к себе вместо пепельницы пустую спичечную коробку. — Пусть поживут и одни, миссис Джексон. Сами поссорятся, сами и помирятся. Ничего тут не поделаешь. Кристина еще так молода, — пробормотала Эмили. Ее глаза наполнились слезами, и на кончиках ресниц задрожали слезинки. Я умирала от жалости к ней. «Все равно вам когда-нибудь пришлось бы с нею расстаться!» Миссис Скелтон посмотрела на Эмили загадочным, полунасмешливым, полусочувственным взглядом. «Всем нам приходится рано или поздно. Годы идут, а мы моложе не становимся». Только безумец согласился бы жить с Недом под одной крышей, — добродушно пролаяла Нелли Ормерот. — Мы все рады, что скоро избавимся от него. — Неправда, ты же любишь меня, Нел, сказал Нет, и они обменялись неожиданно дружеским, почти нежным взглядом. Эмили поднялась и, пробормотав какое-то извинение, вышла из комнаты. — Ей очень тяжело, — сказала я. «Ведь у нее ничего не осталось». «У всех у нас ничего не осталось», — ответила миссис Келтон. «Во всяком случае, теперь». «Но когда-то было. И у нее тоже была своя молодость. Пусть теперь даст пожить другим». «Я не была уверена, что мне само этого хочется. Я сделала бы все, чтобы чем-нибудь помочь Эмили. В этот момент я чувствовала неприязнь к Неду и его родным». «Послушайте, Крис», — благоразумно заметила Нелли, — «я понимаю, что мы вам кажемся бессердечными, но посмотрите на все с другой стороны. Между вами и Недом разница в возрасте. Вам придется привыкать друг к другу, а первый год всегда нелегкий. Мы с Эдгаром первый год жили ужасно плохо, но претерпелись друг к другу и в конце концов были счастливы». Ее глаза за толстыми стеклами очков потеплели от воспоминаний. Я подумала, что она, должно быть, была не так уж некрасива, когда был жив ее муж, и подурнела лишь тогда, когда не стала человека, которому ей хотелось бы нравиться. Вы прекрасно знаете, что бедняжка Эмили, хотя мы все любим ее, слишком склонна к меланхолии, а это в трудные минуты будет только усугублять все. Она потребует внимания, которое по праву должно принадлежать Неду. Если ей покажется, что вы недостаточно внимательны к ней, она надуется, как мышь на крупу. Юмор Нелли был таким же грубоватым, как юмор ее брата. Уступите ей, Эмили. Обидится Нед. Она вдруг встала, обошла вокруг стола и обняла меня. Вы знаете, что я люблю вас, Крис. «И желаю вам только добра!» «Что добро для одних, то зло для других!» — сказала я. И с удивлением заметила, что изъясняю с афоризмами. «Ты вполне можешь писать пьесы в духе Лонгдейла!» — сказал Нет. Вернулась Эмили. Она поставила перед миссис Скелтон эмалевую пепельницу, которую нашла в гостиной и до блеска начистила. Она, должно быть, так усердно терла ее, что даже исчезло коричневое пятнышко на ободке, которое, насколько я помню, всегда там было. Я представила, как в кухне Эмили с ожесточением чистит пепельницу, пытаясь хотя бы этим заглушить боль обиженного сердца. «Благодарю вас, Эмили», — вежливо и несколько удивленно сказала миссис Скелтон. «Очень мило с вашей стороны, но, право, не стоило беспокоиться». Эмили снова заняла свое место во главе стола. Она вытянула на скатерти руки, посмотрела на них, крепко сжала и вдруг стала похожа на председателя собрания, от которого все ждут последнего решающего слова. «Думаю, что вы все правы», — сказала она. «Мне будет приятно иметь свою собственную квартирку». «Вот это молодец!» — воскликнул нет с нотками искреннего чувства, вызванного облегчением. Эмили посмотрела на меня. — А Кристина будет навещать меня? — Каждый день, — сказала я, задыхаясь от жалости. — Не каждый день, ибо у тебя хватит и своих дел, но довольно часто. И так все уладилось, моя жизнь была решена. Мы продали наш дом за хорошую цену, Эмили распорядилась, что из мебели возьмет она очень немного, и что возьму я. на это не придется тратиться на мебель, это было весьма кстати, ибо мы снова были стеснены в деньгах. Остальное мы решили сдать на хранение. Мы ничего не собирались продавать, ни единого мраморного слонёнка. Все принадлежало моему отцу, каждой вещи касалась его рука. Свадьбу назначили на последний день сентября. Шафером Неда согласился быть его приятель, некой Гайвис, к которому я не питала особой симпатии. Кроме Эмили и Скелтонов были приглашены только Каролина, Дики и мисс Розаман. Скрипя сердце, я согласилась с Недом, что глупо швырять деньги на устройство свадебного обеда, когда они пригодятся нам для меблировки квартиры. Я понимала, что доводы его вполне разумны. Недели за, до свадьбы я отправилась в Кенсингтон купить подвеничное платье. Я захватила с тобой Каролину. Ее присутствие всегда ободряло меня. Каролина волновалась так, будто сама выходила замуж за человека, которого по-настоящему любила. — Я ужасно суеверна, Кристи. Ты не должна венчаться в этом противном бледно-голубом. Это так пошло. Нет, ты будешь венчаться в платье зеленого цвета. Это твой цвет. Я на минуту заколебалась, привнесля такой недозволенной роскоши, как зеленые туфли. Куда я их потом дену? Дезко, продолжала Каролина, обдавая меня свежестью своего дыхания и знакомым ароматом Парисуа. Ты не получишь от меня никакого дурацкого чайника. Я просто не решу сделать тебе такой подарок. Я подарю тебе туфли. И она торопливо добавила, Ну, конечно, ты получишь и чайник тоже. Тебе подарит его Питер, так звали ее мужа. Хочет он того или нет. Высокая, белокурая, легкомысленная и храбрая Каролина, внешне веселая, но примирившаяся с собственной неудачей, замкнувшаяся внутри, водила меня по огромному магазину, превращая это в увлекательное путешествие для нас обеих. Я была влюблена в нее. Мы были однолетки, но она была уже умудрена опытом, и рядом с ней я чувствовала себя более уверенной, более спокойной, Устала, и мы, наконец, сели за столик в кафе выпить чаю с пирожными. — Ты еще не успела познакомить Неда с душкой Айрис? — Нет, и не собираюсь, — решительно ответила я. — Не думаю, чтобы она понравилась ему. И все же я не рисковала бы. — Знаешь, — заметила она, откидывая мех с плеч тем движением, которое подметил у шикарных и уверенных в себе женщин, и задумчиво пуская кольца дыма своим крупным розовым ртом. «Если бы Айрис умерла, эта, кажется, была бы единственная покойница, о которой я позволила бы себе отзываться дурно. И заметь, детка, сделала бы это без единого, слышишь, без единого укора совести». Затем она добавила, «Если бы она брала только то, что ей нужно, я бы еще могла простить ее» но она упорно стремится взять и то, что ей совершенно не нужно, а затем, измяв и изгадив, отдает тебе обратно, с этой очаровательной великодушной улыбкой. Не думай, что известный тебе нет стол моих слез. Она никогда не произносила имени юноши, которого отняла у нее Айрис. «Я не думаю», — сказала я. «Я знаю, что он не стоит этого, но дело здесь в принципе». Оркестр за позолоченной решеткой играл вальса Штрауса. Сидевшие за столиками дамы в большинстве были немолоды. В замысловатых шляпках с украшениями и их разгоряченные наподвинные лица казались фантастическими цветами на фоне бронзы, стекла, пушистых аспарабусов в горшках и горевших красноватым светом люстр. Уютная интимная обстановка – позволила мне обратиться в Каролине с вопросом, который я не осмелилась бы задать никому другому. «Ах, ты об этом!» Она на минуту задумала, словно подыскивая нужные слова. «Все зависит от человека, дорогая. Я, например, отношусь к тем, кто, безусловно, за. Но не думаю, что все постигается сразу. Пройдет, пожалуй, месяца два, а то и больше. Ах, если бы люди понимали это!» Сколько трагедий могло бы не случиться? Она посмотрела на меня, словно взвешивала, что ей известно обо мне, о моем характере, темпераменте. Думаю, что и ты будешь за. Уверена, что будешь. Она успокоила меня. Я не знала, что Каролина может быть такой красноречивой, если надо кого-то успокоить. Произнесенная ею Фирада была почти подвигом для нее. Я спросила ее с беспокойством, как ей нравится Нет. Знаешь, старина Нет совсем неплохой парень, ответила она словом старина, отнюдь не намекая на его возраст, а скорее давай мне понять, что может говорить о нем так же просто, как о дике или возьмем Платона. Даже очень мил. Это была обычная фраза, не более как светская любезность, но Каролина вложила в нее все свои добрые чувства. Он безумно влюблен в тебя. Только об этом и говорит. Мне бы наскучило, если бы ты не была моей сестренкой. Мы называли так друг друга еще с самого детства, когда вместе посмотрели, как вам это понравится. Последние следы ревности исчезли. Я улыбалась Каролине и с удовольствием смотрела, как она подкрашивает губы. Мы не потеряем друг друга из виду, правда, когда я выйду замуж? — спросила я. — Она была единственным моим другом, и мне не хотелось ее терять. — Мы никогда не переходили друг другу дорогу, — сказала она, — а это главное. — Да, это было верно, мы никогда не делали этого. Нам незачем было это делать, Чтобы дружить, нам даже не надо было часто видеться, ибо наша близость восстанавливалась сама собой легко и мгновенно при каждой встрече. Я была рада, что она понравилась Неду. А нет, ей. Возможно, мне удастся сохранить для себя хотя бы другу с королиной. В конторе за моей спиной все время перешептывались. Мне готовили свалебный подарок. «Здоровенные часы», — сказал мне по секрету Хэттон. интересно сказал я им. «Лично я подарил бы тебе картину. Я видел потрясающую совсем недорогую в одном магазине в моем районе. Закат». И снег. Вот здорово. Смотришь, и будто сам там находишься. Мисс Розаман нервничала больше меня. Не понимаю, как ты можешь быть такой спокойной. Я не смогла бы напечатать ни строчки. Мистер Бейнард, как всегда, беспричинно злился и с явным злорадком мечтал вслух, кого возьмут на мое место. Думаю, мы подберем себе настоящего квалифицированного младшего секретаря. «Приличную девушку, окончившую курс у Питмана или Грега. Только бы хозяину не пришло в голову пойти в агентство по найму. Он может выбрать кого-нибудь, кто считает себя слишком образованным для нашей работы. Надеюсь, новенькая по-настоящему оценит нашу картотеку. Немного встретишь таких картотек». Я не удержалась и напомнила ему, что картотека они обязаны мне. «Что же, если вам угодно так думать, думайте», — сказал он сделанным надзначительным видом, — «нам всем свойственно двойстве И чтобы излечить меня от него, он отправил меня в один из отелей в Кенсингтоне с поручением, которое с успехом мог бы выполнить Хэттон. «Я не могу доверить рассыльному драгоценности», — сказал он, и Тодро весьма нелогично добавил, «деньги — это другое дело».